15. Роланд, как и остальные 14 учеников, готовящих себя в стрелки, знал приметы всех шестерых военачальников Фарсона. Поэтому он без труда узнал человека, бросившегося за подмогой Джордж Латиго. Роланд мог бы застрелить его на бегу, но ирония судьбы, смерть Латиго сильно облегчила бы им отход, что никак не входило в его планы поэтому он застрелил того, кто бежал навстречу Латигу. Латигу остановился как вкопанный, развернулся, уставился на Роланда сверкающими ненавистью глазами. Затем вновь кинулся бежать, сзывая к себе всадников, собирающихся вне зоны огня. Взорвались еще две цистерны, словно железными кулаками, хватив по барабанным перепонкам Роланда, высасывая воздух из его легких. По разработанному ими плану Алину поручалось продырявить цистерны, а Катберту поджечь петардами вытекающую из них нефть. Но первая петарда, выпущенная из рогатки, и вроде бы подтвердившая правильность намеченного плана, оказалась и последней. Легкость, с которой стрелки проникли во вражеское расположение, и панику, возникшую при первых выстрелах, еще можно было списать на неопытность солдат. Но вот с расположением цистерн Латиго допустил серьезную ошибку, причем авторство принадлежало ему и никому больше. Цистерны он поставил чуть ли не впритык друг к другу, и теперь они рвались одна за другой. Причем после первого взрыва процесс стал необратимым. И хотя левая рука Роланда описала в воздухе широкий круг, приказывая Алину и Катберту переходить к следующему этапу, когда взорвались еще далеко не все цистерны, итог ни у кого не вызывал сомнений. Лагерь Латиго превратился в нефтяной костер, и мечта Джона Фарсона привести в движение машины древних так и осталась мечтой. «Поскакали!» — крикнул Роланд. «Поскакали, поскакали, поскакали!» И они помчались на запад к каньону Молний. Тут мимо левого уха Роланда просвистело поле. Насколько он мог судить, с момента нападения на лагерь в них выстрелили впервые.